На выстрел подполковнику все это заняло не более секунды. вокруг движутся войска, но всадники едут по ложбе не их не видно, а выстрелы в разгар кананады вряд ли могли обратить на себя внимание. труп взорова убийца оставил на месте навонзил ему в лопатку, кинжал жандарма то есть сначала застрелил, потом пронзил клинком уже мертвого, а не наоборот, как мы решили в начале. Цель ясна — бросить подозрение на Казанзаки. Из тех же соображений Анвар перевез тело подполковника в близлежащий к кустарник и инсценировал самоубийство. А как же письмо вспомнила Варя? Ну от этого, как его? Ну шалунишки. «Великолепный ход», — признал Фондорин. Очевидно, турецкой разведке еще с тифлистских времен было известно о противоестественных склонностях к Казанзаке. Полагаю, что Анвар Эфенди приглядывался к подполковнику, не исключая возможности в будущем прибегнуть к шантажу. Однако события повернулись иначе, и полезная информация была использована, чтобы сбить нас со следа. Анвар просто взял чистый листок и наскоро сочинил карикатурное гомосексуальное послание. Тут он перестарался. И мне еще тогда письмо показалось подозрительным. Во-первых, трудно поверить, чтобы грузинский князь до такой степени скверно писал по-русски. Уж гимназию-то он по-ди закончил. А во-вторых, вы, возможно, помните... как я спросил у Лаврентия Аркадьевича про конверт, и выяснилось, что листок лежал в кармане покойного без всякого конверта. Тогда непонятно, как он мог сохранить такую свежесть, ведь Казанзаки должен был проносить его при себе целый год. Все это прекрасно, не утерпел Мизинов, И вы мне излагаете свои соображения уже во второй раз за минувшие сутки. Но я опять спрашиваю, почему вы скрытничали? Почему не поделились сомнениями раньше? Когда опровергаешь одну версию, нужно выдвинуть другую. Она у меня никак не складывалась, отметил Эраст Петрович. Слишком уж разнообразными приемами пользовался оппонент. стыдно признаться но какое-то время главным подозреваемым для меня был господин перепелки ереемей поразился соболью и только развел рука ну господа это уже паранойя перепелкин же несколько раз моргнул и нервную расстегнул тугой воротник да глупо согласился пандорин Но господин подполковник постоянно путался у нас под ногами. Само его появление выглядело довольно подозрительно. Плен и чудодейственное освобождение, неудачный выстрел в упор. Обычно башибузоки стреляют медче. Потом история с шифровкой. Телеграмму с приказом идти на Никополь генералу Криденеру. Передал именно перепелке. А кто подбил доверчивого журналиста Девре пробраться к туркам в племну? А загадочная буква «Ю»? Ведь Еремея Ионовича с лёгкой руки Зурова стали звать Жеромом. Это с одной стороны. А с другой, согласитесь, прикрытие у Энвара и Фенди было просто идеальное. «Я мог сколько угодно строить логические выкладки, но стоило мне посмотреть на Шарля Девре, и все доводы рассыпались в прах. Но взгляните на этого человека!» Хондорин показал на журналист. Все посмотрели на Девре, а тот с преувеличенной скромностью поклонился. «Можно ли поверить?» Что этот обаятельный о строумный насквозь европейский господин и коварный жестоких шеф турецкой секретной службы одно лицо,